Настал великий день. Сегодня Рождество. Мне давно о нём говорили. Поверьте, пока вы его не проживёте, представить его себе невозможно. Рождество в большом магазине всё равно что пластырь отдрать. Нам часто повторяют, что в этот момент всё сваливается на нас одновременно. Жизнь одним махом отдирает все мыслимые пластыри с нашей кожи. Порой вообще ничего не происходит, полнейшее спокойствие. а потом вдруг в один прекрасный день всё меняется. И этот день — Рождество. Длинный был день. Невероятно длинный. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, с будильника, прозвеневшего в то утро на час раньше, чем обычно. Не важно, что вся наша команда в сборе, что папка-регистратор набита заказами на сегодня, что нам пообещали толпу покупателей, не расслабишься. К тому же в этом году 24 декабря пришлось на субботу. По дороге на работу мне встретились не дворники, как обычно убирающие вчерашний мусор, а гуляки с бутылками в руках. В раздевалке стояли Жюжу и Тарик из фруктов и овощей. Я поздоровался, и сразу по их взгляду почувствовал: день будет особенный. Мне этого вчера не было, а они работали. Тарик пояснил: "Ужас, ужас", и во мне начало расти напряжение. Перед тем как спуститься на лифте на цокольный, Эмиль похлопал меня по плечу. Я пожелал удачи. В этот раз при мысли о очереди перевозбуждённых покупателей, которых мне предстоит увидеть, я почти ему позавидовал. Я бы с радостью поменялся с ним на один день. Когда я спустился вниз в отдел, Анжела и месье Джордина были уже на месте. Месье Джордина живёт далеко, на другом конце города. Каждый год большой магазин оплачивает ему гостиницу в канун Рождества, потому что ему надо прийти в 4 утра. Сегодня некоторые служащие пришли в парадной одежде. Леон в чёрной рубашке и красном галстуке. Многие кассирши сменили брюки на юбки. В основном они в чёрном, а не в белом. Нам спустили это указание сверху, а я, честно говоря, совсем забыл. Перед открытием главный директор и месье Вернер прошлись и оглядели каждого. Пожали мне руку. Пришлось снять грязную испачканную перчатку. Сказав... «Месье Фишер, спасибо за ваше сотрудничество в этом году. Протянули конверт. Это вам. Коробку шоколадных конфет. Это вашему желудку». И рассмеялись. А я даже не изобразил улыбку. Я устал, весь вспотел, бегал туда-сюда в набитый рыбами холодильник. И меня подташнивало. Наташа нарядилась, накрасила губы и ещё много чего. А мне так чересчур. Мне больше нравится естественная красота». Как говорилось в какой-то газете, которую я однажды случайно пролистал в столовой. Каташа целый день клеился Бенджамин. Меня бесило, что она не возражала, а отвечала ему, улыбаясь, они даже перемигивались и подкалывали друг друга. Однако худшее ожидало впереди. В обеденный перерыв Майк, большой фантазёр, хвастался своими бесчисленными победами. Стоит только затащить тёлку к себе домой, и в ту же минуту она твоя. Наташа расхохоталась. Ладно, мне надо обратно, сказал я. Они там без меня зашиваются. И пошёл, ни разу на них не оглянувшись. Потом для одного покупателя понадобилось разделаться с минога. Я жестоко с ним обошёлся. С Рождеством, с Рождеством, с Рождеством. Спасибо, спасибо, спасибо. И так целый день, целый день, целый день с улыбкой. Не люблю Рождество. У меня всегда портится настроение. Нет, я люблю украшения, волшебство и прочее, но в Рождество все собираются в кругу семьи. Анжела будет праздновать с дочкой и мужем, приготовить жаркое, её сестра придёт. Месье Жордина пойдёт к родителям. Он пока не женат, несмотря на возраст. А я останусь дома, как обычно по субботам. Однако на самом деле получилось по-другому, потому что в перерыве после обеда я встретил Эмиля. Он предложил выпить шампанского. В отделе самообслуживания остались бутылки от рождественской акции. Любой покупатель может попросить устрицу с бокалом шампанского даже в 8:00 утра. Непостижимо, как это возможно. Видеть больше не могу устрицы. Короче, Эмиль предложил отпраздновать рождественскую ночь на цокольном этаже. А когда я удивился, почему он не с семьёй, он объяснил, что у них принято отмечать 25-го числа. И я отправился на цокольный этаж. Во всяком случае, оригинально. Как всегда, я пришёл после работы, надо было действовать тихо, а не усилили меры безопасности. И нужно было на выходе предупредить мадам Белло, что мы ушли, чтобы они удостоверились, что мы ничего не стащили и оплатили покупки. Сегодня до открытия нам даже выделили специальную кассу. Так вот, я притворился, что ушёл. Вернулся обратно, проскользнул в маленькую дверь цокольного этажа. Эмиль оставил её приоткрытой. Мы выпили просекко из пластиковых стаканчиков и поболтали. Мы выпили за всё на свете: за Мисея Джордина, за главного начальника, за литературу и за рыб. Эмиль попробовал немножко поговорить со мной о современном искусстве, рассказал о работах любимых фотографов, коллекционерах фотографий. Но в какой-то момент я сказал: "Но сегодня хватит, больше не могу, переел культуры". Он рассмеялся. И тут я предложил пойти на пруды. А он на меня странно посмотрел, а я добавил, что мне хотелось бы туда сходить. Зачем? Не знаю, потому что Рождество, пруды место, откуда я, можно сказать, родом, место, где я всегда в детстве сам с собой разговаривал. Пруда было два. Один назывался Папой, другой Мамой. Выслушав, Эмиль поразмышлял немножко, а потом произнёс: "Ты прав, нам надо проветриться". Он надел пальто, и мы вышли через заднюю дверь. Увидев, что он направляется к автобусной остановке, я окликнул его: "Погоди, надо кое-что захватить". Пройдя несколько улиц, мы подошли к моему дому. "Я ненадолго", сказал я. В спальне я вытащил деревянную шкатулку с письмом и выскочил на улицу. Он увидел шкатулку, но ничего не сказал. Мы зашагали молча. Над жёлтым электрическим отсветом фонарей угадывалось тёмное беззвёздное небо. На улицах ни души. Холодно, ясно, светящиеся вывески, гирлянды. Я поднял глаза на освещённые окна в домах. Представил семьи за столом, который ломится от еды, проданной сегодня. Вспомнил набитые пакеты с заказами перед холодильником и 30.000 франков выручки только от рыбного отдела. В конце концов мы сели в автобус, следующий через весь город. Я смотрел на водителя. Не повезло ему работать в Рождество. Наконец мы слезли на нужной остановке и дальше двинулись пешком. Пошёл снег. Ты часто сюда приходишь, Шарльи? Да? Но вдруг я осознал, что никогда не был здесь ночью, и рассказал, как рыбачил после обеда с месье Виктором, как пускал блинчики по воде. Мне очень нравилось пускать блинчики. Вода ещё не замёрзла, можно даже сейчас попробовать. На берегу стояла скамейка. Мы сели, Эмиль начал говорить, как мечтает однажды выставить свои фотографии. Он хотел бы зарабатывать снимками, но это сложно. А ещё это во многом дело случая, оказаться в нужном месте в нужное время. В этом суть фотографии. Эмиль немножко возбудился, забавно, когда он так возбуждается. С горящими глазами он рассказывал мне о Картье-Брессоне, знаменитом французском фотографе. В какой-то момент я немножко замёрз. Он предложил вернуться, но нет, не сейчас. Я вспомнил мадам Терезу, нашу учительницу в детдоме. Она задавала нам уроки на неделю. Я неплохо писал сочинения, хотя она часто говорила, что надо сокращать, а у меня мысли всегда разбегались в разные стороны. Мы снова на некоторое время замолчали. Интересно, сколько в этом пруду рыб? Да, точно. Как ты думаешь, сколько? спросил я у Эмиля. Наверное, много, ответил он. Но ведь ограниченное количество, и однажды их не станет. Месье Жордин расстроится, ему нечем будет заняться. Да и мне, собственно, тоже. Как представишь пустой океан, прямо голова кружится. Эмиль молчит, а я тогда сосредотачиваюсь на другом. Интересно, всё-таки я правда влюблён в Наташу? То есть, надо честно признаться себе, между нами никогда ничего не будет. Мечты, мечты не должны воплощаться в жизнь. Ты же её любишь. А что такое любовь? Я будто привык к влюблённости в неё. Знаешь, Эмиль, говорю я. Странно то, что прямо сейчас мне немножко наплевать. А ещё удивительно то, что день был ужасный. Мы страшно вымотались с этими праздниками в магазине. но сегодня вечером мне очень хорошо». «Волшебное Рождество!» И мы оба рассмеялись. Мы так громко хохотали на берегу замёрзшего озера, что, казалось, от наших голосов раскалываются льдинки. Мы одни на всём белом свете. Никто нас не слышит. Вокруг тишина, все сидят по домам и чёкаются. А мы смеёмся. Мы прекратили смеяться, вслушались в тишину. И Эмиль сказал «Всё, Знаю, Шарль. Думаю, сейчас самое время. Он указал на шкатулку, я не выпускал её из рук. Я кивнул, взглянул на чёрную воду, встал и тихонько подошёл к самой кромке воды. Лёд под ногами трещал. Я наклонился вперёд и открыл шкатулку. Потом взял пригоршню и бросил в пруд, а потом одним движением с размаху выбросил всё содержимое большим облаком. Множество микроскопических капелек купали в воду, и словно от гигантского блинчика от них разошлись круги. За спиной я услышал щелчок фотоаппарата Эмиля, и меня вместе с облаком осветила вспышка. От холода я клацал зубами. Эмиль пожелал мне весёлого Рождества. Пошли, сказал я. Уходим. Я попрощался с прудами, и они остались позади.